Глава двадцать четвертая. Ночь перед завершающим этапом состязаний княжна Демидова не спала. Девушка изучала район города, куда вездесущие лианы сумели просочиться, углубившись под землю. Много камня, плотная застройка, магическая защита на каждом доме. Внутрь не пробраться, но ей этого и не нужно. В городе Юленька не ориентировалась а растения не могли передать тех тонкостей что видел человеческий глаз да она понимала что там где давит плотная масса наверху стоит дом если же каменное сооружение узкое и тянется вдоль другого то это забор но получится ли там пройти куда выходят окна патрулируются ли улицы и как многолюдно на них днем эти вопросы оставались без ответов. Княжна изо всех сил пыталась разобраться и найти кратчайший путь из города. Лиана развела мощную корневую систему, которая гигантской паутины распространилась под дворцом и дальше, расширяя радиус охвата. Магия наделила зеленую хищницу силой, способной пробивать камень. Пока этого не требовалось, Лиана не выходила на поверхность, но при необходимости могла по приказу хозяйки моментально вырастить стебли и опутать нужную стену. С утра служанки с особенной тщательностью готовили Юленьку к последнему этапу брачных состязаний. Сегодня определятся победители, а девушки назовут имена избранников. А вечером состоятся свадебные церемонии и грянет праздничный пир. На этот раз, В царской ложе присутствовали только невесты и царица в сопровождении Аминакаля и воинов свиты. Девушек разместили по правую и левую стороны от правительницы, и выглядели они не менее царственно. Участники уже прибыли и с нетерпением ожидали начала состязаний. Имена противников объявляла Тайхинан, вытаскивая из золотой чаши дощечки с именами. Схватки между мечниками были скоротечными и продолжались до признания поражения одним из противников или же до смерти. Последнее обговаривалось перед боем. Зрители, присутствующие на трибунах, бурно реагировали на каждое выступление, а Княжна лишь вздрагивала на опасных моментах и отводила взгляд, если кто-либо получал ранение. Царевна же упивалась кровавым зрелищем и одобрительно кивала, поощряя жестокость и расправу над соперниками. Когда на арену вышел Стужев, обе девушки подались вперед, чтобы не пропустить ни секунды боя. Гибкий светлокожий князь двигался легко и наносил смуглому мускулистому тяжеловесу опасные порезы. У Демидовой закралось подозрение, что царица заранее распланировала, кто и с кем сразиться, а затея с дощечками – очередной фарс. Против Артемия вышел опытный боец, и в том, что он пропускал удары, проявлялось умение чужеземного гостя, а не слабая подготовка противника. Может, оно и правильно, что вызов бросался более сильному воину. Уже один этот факт заставлял собрать волю в кулак, показать все, на что способен, или даже больше. Победа над равным или слабым соперником — закономерный итог уверенного в себе бойца, но победа над тем, кто тебя превосходит, приносит истинное удовлетворение и поднимает на следующую ступень мастерства. У Юленьки сердце пропустило удар, когда правое плечо князя рассекла багровая полоса. Артемий поморщился и переложил меч в левую руку. Чужеземец... Нарочно не афишировал, что одинаково управляется с мечом обеими руками, поэтому резкая смена тактики смертельно удивила соперника. Двухметровая туша воина кулем рухнула на песок, заливая его кровью. Стужев усмехнулся, возникший на трибунах тишине, затем молча поклонился царице и покинул арену уверенным шагом. Тайхинан досадливо закусила нижнюю губу. Чужеземный гость ненавязчиво намекнул, что игры закончились. Если следующим соперником выйдет Аль-Базиллис, его ждет та же участь, а вот царевну победа князя только распалила. Это была не первая смерть сегодня, но по зрелищности и накалу страстей она превосходила остальные. Девушка с хищной улыбкой три раза хлопнула в ладоши, после чего зрители отмерли и восторженно загалдели. Любимчиков публика встретила овациями, которые в равной степени относились к сыну Аминакаля и к его противнику. Гайя выступал против сильного мечника, своего бывшего учителя. Оба двигались уверенно, плавно, перетекая в стойки и резко срываясь с места при нанесении ударов. Двое мужчин будто бы танцевали опасный танец, итогом которого станет смерть. Кто выйдет победителем, учитель или ученик? Спорный вопрос, учитывая, что для каждого выигрыш дело чести. Впрочем, если задуматься, итог поединка очевиден. Юленька невольно охнула, когда соперник Альбазиллиса оступился и этим подписал себе приговор. Девушка слишком часто наблюдала за тренировками отца и братьев, чтобы не понимать, насколько ничтожна эта победа. Учитель нарочно поддался, чтобы покинуть этот мир на пике силы в бою как воин, а ученик слишком желал этой победы, чтобы не воспользоваться удачным моментом. Княжна не удостоила воина даже взглядом, когда, как даже царица, поднялась с места, аплодируя победителю. «Итак, брачные состязания завершены», — объявила Тайхина народу. «Финала достигли три лучших воина — Аль-Базильс Гайя, Абидемми Роха и чужеземец Артемий Стужев. Настала пора узнать, кого из невест они желают взять в жены».